Ленин недовольно взглянул на нее, закончил. То религия останется важным фактором воздействия на народы. Но, повторяю, прежде католическую религию следует повсеместно внедрить в России. Разгорелся жаркий спор, быть католичеству или атеизм. Товарищи, приказным тоном вдруг распорядился Ленин, всем спать. Он направился в свой отсек вагона, за ним затылок Крупское. Сталин сладко потянулся. Приказ начальника не обсуждают. И отправился в купе. Вскоре в салон вагоне свет потух. Поезд давно еле-еле тащился, то и дело к негодованию бодрствовавшего Бонч-Бруевича останавливался у светофоров. — В чем дело? То нас не пропускает, — возмущался он. Ведь мы едем значительно медленнее, чем полагается по расписанию. Его денщик и рассыльный Цветков беспомощно разводил руки. «Не могим знать?» «Не могим, не могим», — передразил его начальник. Сбеги к машинисту, выясни». Вскоре Цветков вернулся. «Впереди нас поезд с матросами. Они нарочно не пущают. Черт их возьми, этих матросов! Сволочня проклятая!» Неспроста их Ильич не любит. Откуда они взялись здесь? Машинист докладывает, что они вперед нашего с Николаевского вокзалу с товарных путей выскочили. Дизельтиры. Задержать. Во что бы то ни стало. С ближайшей станции дать телеграмму. Ранним утром, вместо того, чтобы быть в Твери, правительственный поезд прибыл лишь в Малые Вишеры. Самый главный пассажир мирно вкушал сон. Солнце сквозь легкое молочное марево осветило привокзальные постройки, паровозные дымки, громадный товарный состав, битком набитые вооруженными матросами. Это и были те самые дизельтиры, своей волей утекшие из революционного Петрограда. Несколькими днями раньше Дзержинскому пришлось руководить боевой операцией по разоружению этих матросов. количеством более шести тысяч. Операция завершилась победоносно. Матросы ни с кем не хотели воевать, в том числе и с чекистами. Они хотели одного – добраться до своих домов. Большой отряд чекистов без хлопот и выстрелов отобрал у матросов оружие. Репрессивных мер по распоряжению Дзержинского принимать не стали, чтобы не вызвать всеобщего бунта. На сей раз решительно надейство Бонч-Бруевич. Пулеметы на тормозные площадки и на платформы скомандовал он. Гулко застучали Максимы по каменной платформе, громыхая выкатывались на железо тормозных площадок. Тем временем большой отряд, сопровождавший поезд и состоявший из сотрудников ЧК и латышских стелков, предъявил ультиматум: сдать оружие и из вагона не выходить. Через час двинетесь дальше, иначе ваш товарняк разнесем в щепки вместе с вами. Матросы ультиматум приняли. Сдали кое-какое оружие, вошли в вагоны и не выходили до отправки правительственного состава. Бонч-Бруевич, смахивая рукавом под солба, торопливо приказал. Товарняк загнать в самый глухой тупик, пути забить пустыми вагонами. Распоряжение было выполнено. Только после этого Бонч-Бруевич облегченно вздохнул и потеплевшим взглядом посмотрел на ожившего начальника станции. Товарищ, сообщу вам секретные сведения. За нами следует еще два спецпоезда с сотрудниками и документами. Оставляю вам в помощь двух бойцов. Товарняк ни под каким видом не выпускать 24 часа». Задание выполните, получите приличное вознаграждение. Бонч Бруевич, испытывающий, посмотрел на бедного железнодорожника. Если же нет... Тот перепугался, мял трясущимися руками форменную фуражку. Они же меня замордуют. По вашему телеграфному приказу я грузовой держу более трех часов. Они ведь били меня, грозили жену изнасиловать. А мы грозить не будем. Мы, если не выполните приказ, расстреляем и тебя, и жену, и не вздумай сбежать и из под земли выйти, и семью твою. панура опустив голову, болтая по воздуху фуражкой с красной тульей, спотыкаясь о шпалы начальник станции побрел в сторону от вокзала. Как бы дурак не повесился, подумал Бонч-Бруевич. Кто тогда мой приказ выполнит?» Да, насчет матросов дам телеграфный приказ. Пусть эту шпану в Москве обезвредит. А бойцы, которых оставлю, за машинистом присмотрят. Ильич, все время спавший, наконец пробудился. Когда он встал, писал бонч Бруевич, я рассказал ему о всем случившемся. К матросам у Владимира Ильича в то время сильно изменилось отношение. так как они не выполнили на броненосцах некоторые боевые приказы. То трудное время, когда немецкие войска душили освобождавшийся финляндский народ и тем самым косвенно помогали немцам и контрреволюционерам Финляндии добить и растерзать восставших рабочих Финляндии. Позднее события в Кронштадте еще более охладили Владимира Ильича к матросам. Правительственный поезд, расстилая по земле черный паровозный дым, полным ходом несся к Москве. Глава седьмая. Восемь вечера 11 марта 1918 года великий вождь всех пролетариев на свете прибыл на Николаевский вокзал. Черный автомобиль помчал его в первый дом Совета. бывшую гостиницу Националь.